Глава тринадцатая. Выбравшись из кустов, я торопливо вернулся к столу, Леший с водяным следили за мной тоскливыми взглядами, хоть о тоскливых взглядах становилось еще больше, когда они смотрели на изобилие моей скатерти-самобранки. Конечно, так еще себя побаловать они смогут не скоро, если вообще смогут. Все-таки покидайте нас, Гасан Хатабыч. Проквакал водяник. Может, передумаете? Да я бы, может, передумал. Лениво протянул я, подцепившись со скатерти румяное наливное яблоко и впываясь в него зубами. После этих слов владыки крестных территорий неожиданно взбодрились и уставились мне прямиком в рот, а я жнай похрустывал изымительным фруктом, разбрызгивая сок во все стороны. Так сказать, держал паузу, нагнетая обстановку. Молчание все тянулось и растягивалось, уже по длительности даже пресловутую мхатовскую паузу, но лешие сводяны мне проронили ни слова, послушно дожидаясь, когда я сам продолжу начатый разговор. Я спокойно догрыз яблоко и отбросил огрызок в кусты. «Так вот, господа хорошие, наконец я продолжил свою речь. Я бы, возможно, и передумал, если бы вы...» «Да что бы, что?» Первым не выдержал и он даже на ноги вскочил и принялся нервно ходить вокруг скатерки. «А то! Вы, родные мои!» Я навел указательный палец сначала на Лешего, а затем ткнул им в направлении водяного. «Шотто темните, всей правды не рассказываете. Я ведь не могу выбраться из этой чашчобы. Не так ли, матюшка Леший?» «Кто вам сказал?» Леший застыл с поднятой ногой, словно на мгновение превратившись в натуральное дерево. Он и шеи корни, наверное, в землю пустил, поскольку такая непринужденная польза не приносила ему каких-нибудь видимых неудобств. «Это ты проболтался, жаборотый!» Накинулся он на собутыльника, «Больше некому! Ты чего несешь, пеняк трухлявый?» Раздулся, словно недельный утопленник, подскочивший на свои перепончатые лапы водяной, явно намереваясь цепиться в бороду своему единственному и ненаглядному другу. Я ним словно рыба, а вот ты... Тихо-тихо, аж тыньте горячие финские парни. Присек я намечающуюся потасовку, никто из вас ничего не говорил. Однако же, имеющий голову, может сложить разрозненные факты в единое целое. Тут, в общем-то, и не надо быть семи пятей в лбу. Так ты сам покатался. Наконец, выдел Водяной вновь грузно шлепаясь на толстую задницу подле скатерки. «Как? Но как?» Леший тоже отмер, поставивший вторую ногу на землю. «Ребятки, а вы тут просто замшели в одиночестве?» Ответил я. «И мозги у вас стеной заросли. В общем, долго объяснять, как я вас вычислил. Но мы сейчас не об этом». А «О чем?» Затупил Леший, даже возвращаясь на свое место. «О том, что врать нехорошо. Строго произнес я, поглядывая то на одного, то на другого владыку. Рассказали бы все без утайки, что выбраться отсюда нельзя, может, я бы и по-другому поступил. Прости, дураков, оттапать. Булькнул водяной, первым признавая свою ошибку. Действительно, мы тут совсем одичали в одиночестве, а с тобой хоть какое-то разнообразие, и не только в пище. Ну да, вкусно пожрать вы любите, подел я своих собеседников. А кто ж не любит. ослабился озерный владыка. Так что деваться нам все равно некуда, Газан Хатабыч. Произнес, словно скрепнув леший. Из моего леса не выйти. попробовал твое лесное могущество, на всякий раз уточнил я. А как же, пробовал, даже несколько раз, но все без толку. Признался леший. Но она мне и не надо, хозяйство у меня большое, на которое, кстати, и не посягает никто. Леша чиху бы мне еще. — размечтался он. — А то иногда такая тоска поедом заедает, спасу нет. — Признался он. — А так жить вполне можно, — подытожил он. — И вы со своим котом привыкнете, Гасан Хатабович, а я ему такую лесную кошечку приведу. Да какое это жилье! Не согласился со своим приятелем Бодяник. Сплошное прохибание. Вот тут уже все стоит. И он ширканул себя ребром ладонью по горлу, Разве я не прав, а сучок-переросток? Да прав, прав. Отмахнулся Леший. И как же вы дошли, братцы, дорогие, до жизни такой? Вот, собственно, мы и подобрались к тому вопросу, из-за которого я и затеял весь этот разговор. Так как бы знать. Развел руками Лешак. Ага, пришла б это, откуда не ждали. Подержал его водяной, засовывая чуть целиком в распахнутую до неимоверных размеров пасть, огромный хрустящий каравай, да, таким бы хлебалом да метку черпануть, я уже и со счету сбился, сколько он и только за это утро в свою ненасытную утробу запихнул, так кого борово хрен, когда прокормишь, благо, что моя, знай, подкидывает его мокрейшество всю новую и новую выпечку. людишек моих заморили, самого лишили сил. проглотивший каравай продолжал жаловаться водяной, «Это он только пеньку, трухлявому с этим повезло. Все мои поля, луга, пастбище себе захапал, но не мои, конечно, людишек моих». И еще примерно с полчаса озерный владыка плакался мне в жилетку, повествующий о своей нелегкой жизни и о том, каково ему раньше жилось. Я слушал, не перебывая, стараясь не пропустить ни единой мелочи, но ничего путного из этого узнать так и не удалось». Пришла какая-то злая сила и порушила его процветающее озерное царство-государство. Оба хозяина, и лесной, и озерный, сошлись в одном, кроме своего горького одиночества, что некая могучая сила обосновалась самой глубокой чащобы леса, и никто из них об этом не знал. Никогда она нас оттуда не высовывала и, в принципе, никому жить спокойно, хоть и тоскливо и скучно, не мешала. Однако же припасть к ней, так сказать, на прием... У того же Лишака ни разу не получалось. Как только он доходил до особой границы, его неизменно заворачивал назад. «Это сродни моему умению, когда я смертных по лесу плутать заставляю», пояснил он. «Но куда сильнее?» а если сапоги и кафтан шиворот на выворот напялить?» Уточнил я, вспомнивший, как боролся с лесного хозяина. «Не поможет». Вотнул потлатой головой Лишак. «Другая эта сила. Но попробовать-то можете, до нужного места я вас доведу, и на границе леса та же история приключается, не зайти, ни выйти». «Нет, значит, выхода, братцы», – задумался я, прикидывая свои дальнейшие действия. «Нет». В унисон ответила нечисть, а звонкое эхо разнесло «это нет» по всему лесу. «Да как же я забыл-то? Я даже ладошкой себя полбу хлопнул, у меня же такая штукенция имеется». И я подтянул к себе сумку с упакованными в нее артефактами, все показывающие тарелочкой и волшебными бобами, за время, проведенное на берегу чудесного озера, на мои драгоценности никто не покушался, понимают, тебе лесные да водяные, что это им может основательно боком вылезти. Нечисть, соскучившись по развлечениям за чертову прорву времени, проведенного в полной изоляции, заинтересованно следила за моими руками «Как будто я фокусник-элизионист. Ну что же, не буду огорчать моих скучающих народушных хозяев долгим томлением. Опа!» И легким движением руки волшебная тарелочка выскочила из сумки на белый свет. «Как вам такая штукенция?» «Так это же, так это же...» С придыханием приквакнул водяник. «Всебидящее око, тарелочка с яблоком». Лиший даже подпрыгнул от избытка эмоций, Это же, это все что угодно можно посмотреть, даже лишачих голую, и не одну. И он непроизвольно вытянул в сторону редкого артефакта свои угловатой ручонки, так похожие на засохшие древесные ветви с шелушащейся корой. Да, что и сказать, соскучился старой по женской форме до ласки, Могу понять, сам который год мучаюсь. Только голых лишачих мы рассматривать сейчас не будем, как бы ему этого не хотелось. «Может быть, потом, если еще на пару денек задержусь, дам вам немножечко порадовать взор наедине видом прекрасных дев. Для него они точно прекрасные. И не надо быть ханжой, все мы люди, и ничего людское нам не чуждо, даже если ты лиший. Так, друзья мои, призвал я к порядку собеседников все развлечения, а после, с начала дела, разве ж вам не интересно, кто на самом деле заставил вас страдать?» «Интересно». Воскликнул леший, блеснувши выпученными глазами. Ещё как!» Подключился к нему леший. «Сколько веков неведения маялись!» «Вот сейчас и узнаем!» И оттолкнул яблочко пальцем, произнеся заветные слова. «Катись-катись, яблочко до да по и покажи ко мне того, кто в заповедной черчебе живет!» Леший с водяным подскочили со своих мест и встали у меня за плечами. Яблочко нарезало обороты по тарелке, раскручиваясь все быстрее и быстрее. Средина артефакта провечно замерцала, транслируя пока что крупную эфирную рябь. Рябь постепенно уменьшалась в размерах, постепенно складываясь в пока еще зыбкую, но нечеткую картинку. Мне показалось, что я сумел рассмотреть некую опушку леса, окруженную толстыми вековечными елями. Правда, эти древние спулины были какими-то странными, словно пораженными неведомой болезнью. Их стволы были чудовищно покорежены и перекошены, словно я смотрел на этот лес через криво отлитое стекло, неожиданно изображение в тарелочке задергалось и расплылось, а после вовсе погасло, в моему взору от чего-то почерневшее фарфоровое донышко. С продолжающим кататься по краю тарелочки и золотым яблочком тоже творилось нечто невообразимое, оно быстро тускнело, Теряя золотой цвет прямо на глазах, мало того, оно усыхало, раз сморщивалась, а самое яблоко уменьшалось в размерах. В конце концов чудесный артефакт окончательно скукожился и так и не остановившись рассыпался прахом. И едва это произошло, почерневшая тарелочка жалобно тренькнула, раскалываясь у меня в руках на куски. Похоже, что чудесному артефакту пришел настоящий трындец. Так что же это за монстры? Там такой обосновался в заповедной черчобы, его система безопасности вызывала настоящий дрожь, расправиться на расстоянии с подсматривающиму устройством, о котором даже не имеешь понятия, способен далеко не каждый мах. Это же надо хотя бы его засечь для начала. лишь и Свадиним даже отпрянули от меня после всего случившегося, с ужасом наблюдая за обломками почерневшей тарелочки, которую я продолжал держать у себя в руках. «Нифига се! Посмотрели!» С смыслом выдохнул Лишак, приглаживая вставшие дымом волосы, похожие на ломкую сухую траву. «Первый праж, бежу, чтоб так!» Квакнул Водяной него плюхаясь на задницу возле самобранки, которая услужливо материализовала для него ведерную деревянную братину с пивом, и к которой озерный хозяин и припал. Пока он шумно глотал из деревянного черпака пьянящий пены напиток, Я обратился с вопросом к Лешему, продолжающему пелиться на станке артефакта в моих руках. «И что это, по-твоему, было?» Леший похлопал глазами и глухо проскрежетал. «Это предупреждение. Не стоит беспокоить хозяина пусть». «Думаешь, не стоит и пробовать?» Криво усмехнулся я, аккуратно складывая на землю осколки. «Меня, допустим, тоже не стоило злить». «Вообще никогда!» Да я даже в ту сторону больше не посмотрю. Побожился леший. Если он на такое-то способен. Его взгляд вновь остановился на осколках тарелочки. Никогда, никогда. И вы не просите, Гасанхатабыч, а да я даже границы теперь не поведу. Ага, понятно. Сдрейфл, значит, наш лесной владыка. Ладно, будем, как обычно, справляться своими силами, как в песне поется «Я да ты, да мы с тобой». с говорящим котом в смысле. Думаю, что уж он-то меня точно не бросит. Не бросит, мессир. Раздалось ментальное мурлыканье Грималкина у меня в голове. Да как вы вообще могли такое подумать? Опять подслушиваешь хвостатый. Я недовольно наморщился, но на самом деле был очень и очень рад, что мой четырехлапый спутник не съехал с темы. На что вы, мессир, как можно? Попытался отбрехаться говорящий кот. Я просто... предвосхищая ваши вопросы и предугадывая желания. «Давай с котёркой, похоже, спелись, предвосхищают они, понимаешь?» Мысленно пробурчал её для виду. «А у меня кто-нибудь спросил, хочу ли я такого предвосхищения?» «Прости, что вмешались, Гасан Хатабович». Решила вмешаться и с раз её тоже зацепило. «Кот прав. Разве мы ни одна команда? Разве не должны заботиться друг о друге? Разве...» Хорошие мои, не надо лишних слов. Я понял, в какой степ поворачивает наш разговор, поэтому и не стал заводить длительные дебаты. Я рад, что у меня есть такие преданные и верные друзья и соратники. Моя команда да мы почти одно целое. Мещер, а вы заметили кое-что перед тем, как тарелочка издохла? Поинтересовался хвостатый, который тоже стоял у меня за плечом, наблюдая картинку в разрушенном артефакте. «Что ты имеешь в виду, дружище?» – решил уточнить я. «Деревья уродливые видел. Похоже, что в той пусче с экологией огромные проблемы. Видимо, наши приятели правы, туда лучше не соваться. «Да нет, я не о деревьях, мысер. Просто мне показалось, что между ними я увидел хижину. Буквально на мгновение увидел, она мелькнула и тут же исчезла». «Ха, ничего подобного я не заметил». Ответил я как на духу. И как же она выглядела? Да, в общем-то, ничего ошабинного, мессир. Ответил кот. Обычная старенькая рубленная из бревен изба, вот только она стремительно двигалась. В смысле двигалась? Конкретно затупил я. Впрямо, мессир, и очень быстро. У избушки были куриные ноги, мессир. Ты хочешь сказать, что там обосновалась яга? «Я ничего не утверждаю», – ответил кот, – «но избушку на курьих ножках я точно видел». Вот, значит, куда перебралась бывшая кощеева пассия, бывшая некогда то ли прекрасной, то ли премудрой, а то ли и то, и другое вместе, я помнил, как он мельком о ней отзывался, с любовью и страхом, и советовал не попадаться ей на пути, если вдруг такая оказия случится». Обиженная на весь свет женщина куда хуже любой, даже самой хтонической твари с немеренными силами. А когда прекраснейшая из богинь одномоментно превращается в уродливую старую коргу без права реабилитации, то вообще туши свет и кидай гранату, иначе не спасешься. Выходит, что сама яга для себя выстроила эту зону отчуждения, чтобы до нее никто добраться не мог, либо она ни до кого не смогла. Хрен его знает, что у нее в голове там творится после стольких-то затворничества. Вон Олешева с водяным и то буденовки посрывает. А они хоть с друг другом имели возможность общаться. А старуха-то там одна в собственном соку варится. И силище-то у нее, по заверению Кащея, неимоверное. Разотрет мелкий порошок и не заметит. Вон, она как она с тарелочкой. Жалко, блин, до слез. Такой был полезный артефакт. Значит, выхода отсюда действительно нет. Задумавшись, произнес я вслух. Связываться по собственному желанию с могучей ведьмой мне не особо-то хотелось. Во-первых, она женщина, а я женщин, мы бы они ни были, стараясь не обижать. Во-вторых, видно же невооруженным глазом, что я ничего плохого никому не желает, заперла сама себя где-то у черта на куличках и сидит и не отсвечивает. Конкретно отморожский так явно не поступает. а в третьих сила, и если мы с ней все и сцепимся, то половину леса точно на дровишко разнесем, а не хотелось бы мне портить такое чудное и тихое местечко. Может быть, я действительно, когда все свои дела улажу, здесь и поселюсь, здесь душа моя просто отдыхает. Жаль, что я пока даже не знаю, как ко всем этим накопившимся делам и подступиться, даже как из леса этого тихо и мирно выбраться не могу». — Выхода из леса действительно нет, Гошан Хатапович, — подтвердил Водяной. — Но... Озерный владыка резко замолчал и замялся, словно кляня себя за несдержанность. — Твоему и крышество. ты уже, если гоп сказал, то прыгать надо. Тут же ухватился я за оговорку. Давай уже, выкладывай. — Оф... Водяник смахнулся лба, выступивший крупный пот. Похоже, что сильно разволновался водоплавающий толстопуз. «Из леса-то выхода нет». Вновь повторил он. а есть у меня на озере один такой глубокий омут». «И что там? Выход?» Подался я к весьма позеленевшему водяному. «Я погружался в него несколько раз». Дружавшим телом, признался озерный владыка. «Выход из то есть. Он ведет в какие-то неведомые земли, но там, там никогда не бывает лета». Только лёты халат, ты быстрая смерть.